Глава четвёртая «Матушка, отец, вот и мы!» Бернар широко улыбается и заводит меня в столовую, поддерживая за талию. «Присаживайся, дорогая!» Располагает по правую руку от себя. Таким образом, мы оказываемся четко напротив его родителей. «Я бы предпочла другой конец стола. Он как раз пустует. Может, они будут не против, если я пересяду?» «Бернар, Сесилия непонятно объяснила, что случилось. Надеюсь, ты просветишь?» Слово берет отец Вандербурга. Все просто, папа. Это леди Беатрис Нотинг». Я вежливо киваю с приклеенной на губах улыбкой. «Она моя невеста, поэтому родителям Розалинды Бейк придется отказать. Сожалею». «О, так в этом весь вопрос. Хорошо, без проблем», отвечает мужчина. «Какой приятный, а я опасалась». «Георг?» Мадам Вандербург так легко не сдается. «Милая, сейчас подадут жаркое, давайте отужинаем, познакомимся поближе. Вы, юная леди, едите поздно вечером или сидите на новомодном режиме питания?» Я не сразу понимаю, что вопрос адресован мне. Бернару приходится толкнуть в бок. «Я... Ой...» <кхем> – прочищаю горло. «Нет, точно нет. Так как я не успела поужинать в своем поместье, с удовольствием поем с вами». «Взломы лучше проходят на пустой желудок, да?» – шепчет герцог. От ответа меня избавляет его матушка. «Бернар, как получилось, что ты встречаешься с девушкой, а мы не знаем?» «Я же взрослый мальчик, мама. И, кстати, мэр этого города. Думаю, я имею право не бежать за родительским благословением». Сесилия недовольно поджимает губы. «Я уверена, что слышу скрежет зубов. Нужно пожалеть ее челюсть. Немолоденькая девчушка все-таки». На службе у Бернара мы и познакомились ближе. Я там с некоторых пор завсегдатый, особенно в отделе градостроительства. Да, дорогой?» Накрываю его руку своей ладонью. «Конечно, Беатрис!» Он сжимает запястье и начинает водить по нему пальцем. От моей руки распространяются импульсы по всему телу. Ни за что не подумала бы, что невинная ласка может быть столь чувственной. «А что вас привело в мэрию, леди Нотинг?» Отец Бернара возвращает с небес на землю. С трудом забираю обратно запястье и поворачиваюсь к мужчине. «Я хочу построить сиротский приют. Городской расформировали, и много детей осталось без крыши над головой». «Как благородно!» «Ага, как будто сейчас у города есть средства, чтобы делать новый приют!» – раздраженно выплевывает герцогиня. «Или вы потому решили завести отношения с моим сыном, милочка?» «Сесилия!» – пытается вразумить супругу Георг. «Да все нормально!» Искренне улыбаюсь. «Мы с Бернаром были готовы к тому, что люди будут искать подоплеку нашим отношениям. Конечно, градоначальник, завидный наследник и тоже весьма непростая юная леди, которая хоть и осталась одна, но не бедствует. Поэтому нет, деньги от вашего сына мне не нужны. Только участок для постройки». Вандербург-младший давится водой. Брови мадам Сесилии стремятся вверх. Один отец сохраняет благожелательное выражение лица. «Приятно, когда девушка знает, чего хочет». «Полностью с вами согласна», – вежливо киваю. «А план постройки есть? Или только идея? У многих масштабные желания замирают на стадии картинки в голове. Проработки нет, и служащие градостроительного отдела вынуждены отказывать. Я немного осведомлен, потому что раньше трудился на благо нашего города». «Нет, у меня все проработано. Я предоставила проектную документацию еще месяц назад, причем не только архитектуру и конструктив, но и инженерные сети» к сожалению, в отделе до сих пор не дали ответ. «Ого, Бернар, какая подкованная у тебя невеста! Вы, наверное, на этом и сошлись, да? Я знаю, сыну никогда особо не нравились легкие девчачьи темы. Да, отец, мне несказанно повезло». Герцог снова хватает мою руку. «Между нами изначально проскочила искра». «И участок». «Конечно, солнышко, и участок». — Такое ощущение, милочка, что вы не испытываете чувств к моему сыну, лишь шкурный интерес, — вступает в разговор герцогиня. — А-ха-ха! — изображаю фальшивый смех. — Что вы, как можно! Хотя да, в столовой наступает тишина.